Глава пятая. Посёлок уменьшался на глазах. Дома стояли грушечными, такие лепил для малышей Вайткус. Ещё он лепил для них коров, коз, собак и всякую земную живность. Потом посёлок заволокло туманом, и человечки, стоявшие на выгоне, и коза Так и не поняв, куда исчезла её любимая марьяжка, и холмик кладбища, всё это исчезло, внизу пошёл лес, одинаковый и бесконечный. Воздушный шар летел ровно, как будто его тянули на верёвке, но движение угадывалось только по тому, как уплывали назад деревья. В корзине стояла тишина, и воздух был неподвижен. Все трое раньше поднимались на воздушном шаре и знали, как с ним обращаться, но это был первый настоящий полёт шара, не подъём к облакам, а путь шествие. В каждой группе людей по уговору или негласно устанавливается разделение труда и обязанностей. Никто не просил Казика становиться горелки и определять курс. Это случилось само по себе.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 И уверенность его была столь очевидна, что и Марианна, и Дик без всяких возражений уступили ему первенство в управлении шаром, к которому оба относились с некоторой опаской. Марианна до последней возможности вглядывалась в во углу внизу, ей всё казалось, что она видит Олега, который так крабрился в последние минуты, скрывая свой страх за Марианну и зависть к тем, кто улетает. Марианна не повела за себя,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 Всегда существовал в разговорах и памяти жителей посёлка, то появление на планете какой-то научной экспедиции было из породы снов. Это была какая-то ненастоящая экспедиция, и её неумение отыскать посёлок и выручить их лишь усугубляло это ощущение. Поэтому Марьяна боялась столько, как бы им не заблудиться.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 на земле. Если жители посёлка ознакомились с воздушным шаром по мере того, как он возникал и принимал форму, то Казик увидел его внутреннимзором, куда раньше и остальных. Интуитивно Казик знал всё, что можно было знать о воздушных шарах. Уже в первых полётах с Олегом он постиг характер шара лучше самого Олега, но ничего ему не сказал. Казик И сам не думал, что лучше Олега знает, как управлять шаром. В первые минуты, пользуясь тем, что и Марьяна, и Дик мысленно ещё оставались внизу, Казик получу укрепил мешки с балластом и пищей таким образом, чтобы достичь максимального равновесия, или как он сам себе это объяснил, для того, чтобы шару было удобнее их вести. Он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 Вдруг он узнал поляну. На ней год назад он заколол большого медведя, и медведь оставил у него на руке отмеченные три параллельных шрама. Дик взглянул на шрамы, а когда снова посмотрел вниз, поляна уже исчезла. Ветер стал тише. Казик засуетился возле горелки, увеличивая пламя, потому что почувствовал, что шар начал снижаться. Видимость стала ещё хуже. Даже деревья внизу заволокло туманом. "Ниже спускаться?" спросил Казик. Это были первые слова, сказанные с момента отлёта, и потому они показались очень громкими. "Спускаться?" Гик не сразу осознал причину вопроса. Ведь полёт ещё не окончен, а река. "Не видно, куда летим", сказал Казик. "Мы правильно летим?" сказала Марианна. Скоро первое болото. Шар дёрнулся и завис. Заряд дождя ударил сверху, и было слышно, как капли гулко стучат по тонкой оболочке. Кабину закачало. Дик вцепился в её край, а Марианна присела. Ей показалось, что борт корзины очень низкий, её может выбросить. Я наверх пойду, сказал Казик.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 Сразу пошёл вверх, видно было, как уменьшаются и тонут в тумане деревья. Правда здорово. Я высыпал, а он меня слушается, радостно сказал Казик, но никто не ответил. Было страшно, потому что шар был ненадёжен, и в нём жило странное своенаравье. И дикой Марьяне стало ясно, что они пленники шара. Ничтожные игрушки его прихотей хочет, унесёт в небо, хочет, бросит о землю. Они в отличие от Казика не чувствовали шара и не повелевали им. Через несколько секунд шар скрылся в облаках и стало ещё неприятнее, потому что за пределами корзины, вторгаясь в неё, висел непроницаемый туман, в котором что-то стоялось. Может летающий зверь, может скала, может нечто необъяснимое.